«Ну, от торгпредства за нами шел автомобиль. Отстал он только неподалеку отсюда». «Правильно. И так было все три раза. Стоило только нам выйти из машины, как и данный автомобиль куда-то пропадал. Далее нас вели уже пешим порядком. Вы думаете, что это проводник?» «Сомневаюсь. Не в его стиле. Тут что-то еще».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 Оба чекистов встали и неторопливо пошли в сторону автомобиля. «И что теперь делать будем, Олег Иванович?» «К встрече готовится, рассеянно ответил майор, оглядывая округу. «То есть?» Чуть не споткнулся от неожиданности его спутник. Потом Филимонов прищурил глаза. «Нет, не он. Когда они сели в автомобиль, майор протянул своему спутнику смятый листок счета. Что это?» «Прочтите».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 Он и провожатые наши появились. Срисуют ведь?» — сполошился чекист в черном пальто. «Да», — процедил сквозь зубы его начальник, — «это они могут». «Ладно, будь готов ко всему». Петляя по узким улочкам, тяжелый «Опель» постепенно набирал скорость. «Газу прибавь!» — Филимонов снова завертел головой. «Что же он задумал? И где подсесть собирается?» «Товарищ майор», — взглянул в зеркало его спутник, —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 Ответ на этот вопрос получить так и не удалось. Внезапно вывернувшийся откуда-то сбоку форт, боднул преследователя точно в водительскую дверь. Обе автомашины завертелись от удара. Машина преследователей приложилась об стену дома, рыскнула вбок и врезалась в столб. Второй участник аварии после удара отлетел в сторону, прокатился вперед и, проломив решетку ограждения, въехал в небольшой скверик, где и остался стоять. Из-под капота вырывались клубы пара. «Олег, тормози!» — майор ткнул рукой в сторону Форда. На тротуар выскочил человек в темно-серой куртке и призывно взмахнул рукой. Завизжали тормоза, и «Опель» клюнул носом. Хлопнула дверца. «Ходу!» — Взревел мотор, поворот, и место аварии исчезло из виду. Вена где-то в большом городе. Февраль 1936 года.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 Проследовали к столу. «Наконец-то!» — фыркнул генерал. «Вы заставляете себя ждать, майор!» «Прошу простить, пан генерал, но обстоятельства, увы, я тоже не всесилен». «Угу, обстоятельства, конечно», — покивал Доу. «Что вы можете нам рассказать?» «Хорошего я имею в виду. Пан генерал, что он? еще слишком мягок, майор, после таких подарков с вашей стороны. Я и не знаю, что меня удерживает от немедленного доклада руководству». «О чем, пан генерал?» «Капитан, объясните панам-офицерам!» Сэр Горацио отвернулся к окну. «Господин майор», — вкрадчивым голосом начал капитан, «позвольте мне напомнить о том, что, приступая к данной операции, вы обещали нам всемерное содействие». «То так, пан капитан?» — наклонил голову поляк. «И мы его оказали?» «Конечно. Ваши люди добросовестно осуществляли наблюдения за интересующими нас персонами». «Да?»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 «Не понял, пана?» — насторожился майор. «А как тогда вы объясните тот факт, что за рулем машины, протаранившей наш автомобиль, оказался ваш сотрудник?» «Что? Под Харунжей Марик Весельский? Вот его документы!» не пододвинул к поляку раскрытую книжицу. Тот бросил взгляд на документ и удивленно поднял брови. «Марик, вот он где! А мы-то с ног сбились, его разыскивая!»